Содержание Предисловие Книга 4. Тайные общества и ордена XVIII века. Масоны Братство золотых розенкрейцеров Иллюминаты Объединенный древний орден друидов Независимый орден от Фэллоус Ордена студентов Рыцари и братья святого Иоанна, евангелиста в Азии и Европе. Германская уния, 22. Социэтос алле Орден африканских строителей. Заключение. Книга пятая. Тайные общества и союзы новейшего времени. Германия, Англия, Франция, Испания, Италия, Греция, Швейцария, Северная Америка, Дополнение, Приложение, Конец содержания.